«Не справится?» «Ну, наших порций достаточно, чтобы набить свои животы. Большая порция где-то около 2 кило. Сможешь с таким разделаться?» «Невероятно!» «Ха-ха-ха!» Громко рассмеялся хозяин, услышав быстрый ответ Сузуки Сатору. После этого он назвал цену, что оказалось весьма низкой по сравнению со всеми остальными, с которыми им пришлось столкнуться во время их путешествия. «Осталось только выяснить, справедливая ли эта цена». В конце концов, цены варьировались от города к городу, а также зависели от предоставленной комнаты. Все могло стать даже сложнее, будь это крупный город во владениях маркиза. И тем более, в элитных гостиницах на территории столицы страны обычно очень мало свободных номеров, и расходы на шлег в одной из них будут в 5-10 раз больше, чем здесь. После вопроса, почему цена такая низкая, был получен ответ «это без стоимости еды». Кажется, эта гостиница не только предоставляла большое количество еды, но также они были уверены в качестве их кухни. Сузуки Сатору вдруг почувствовал укол сожаления из-за неспособности кушать. Нет, если быть честным, он чувствовал это всякий раз, когда посещал новую страну, новый рынок или новую площадь. Киина? Да. Одного слова было достаточно для Киина, чтобы понять мысль Сузуки Сатору. Она достала кошелек и протянула запрошенную сумму нет необходимости говорить, что это всего лишь задаток. Обращайтесь еще. Хозяин гостиницы вручил Сузуки массивный ключ и кратко рассказал о расположении комнаты, а затем Сузуки Сатору и Киина поднялись по лестнице, ведущей в их комнату на втором этаже. Каждая отдельная ступенька была очень высокой, и Киина было труднее подниматься по ним, чем Сузуки Сатору. Тем не менее, они оба были нежитью, и этого пути по лестнице недостаточно, чтобы утомить их. Их комната была весьма просторной, и первым они заметили очень высокий потолок. Затем они обратили внимание на две огромные, размерами больше королевских, кровати, которые были установлены прямо посередине комнаты, а после они увидели исключительно большой шкаф и скамейки. Кейна воскликнула от восторга и бросилась на кровать, а затем трудно было описать выражение её лица. Вероятно, она ожидала, что кровать ее подкинет вверх после прыжка, но внутри не оказалось пружин, а взамен её встретило жёсткое ощущение. Тем не менее, одни только чистые белые простыни более чем заслуживали похвалы. Итак, когда мы сходим на рынок Сатору? Для них стала традицией каждый раз по прибытии в новый город посещать рынки. Это не только удовлетворяло требованию приобретать необходимые для путешествия предметы, но и позволяло им исследовать рынок. Ну, насчет этого. Приятно пройтись по улицам города, да и нам нужно найти рынок и прочувствовать обстановку, пока зерно еще не сгнило. «Тем не менее, я надеялся узнать больше о соседних странах. В конце концов, твои знания устарели, Киина». Киина слегка прищурилась, услышав это. «Я и мой большой род», – причитал Сузуки Сатору, увидев ее реакцию. «Однако, извинения сейчас, вероятно, сделают только хуже, так что лучше притвориться, что ничего не заметил». «В таком случае не будет ли Барт предпочтительнее торговца?» «Верно, Барт больше подходит». «Кажется, она не особо рассердилась». Услышав ее ответ, Сузуки почувствовал, как у него отлегло от сердца. Путешествующий купец или бард, или какой-нибудь другой торговец, вероятно, лучше знают окрестности. Наемник скорее обращает внимание на ситуацию в близлежащей стране, а торговец может владеть слухами о том, что произошло в более отдаленных землях. Но в то же время барды могли происходить из еще более далеких мест. Выбирая между ними, торговцы были лучше в области точной информации, но с точки зрения общих тем барды выступают на первом месте. Поскольку необъективная информация может привести к огромным потерям, торговцы обычно тратят много усилий, чтобы обеспечить надежность своих новостей. В свою очередь барды ищут истории из более отдаленных мест, и их не слишком заботит достоверность, достаточно быть интересной. Однако были случаи, когда некоторые истории, интересные лакомые кусочки из далеких мест, казавшиеся фальшивыми, действительно происходили. Короче говоря, так как Сузуки, Сатору и Киина хотят знать больше, очевидно, что они выберут Барда. Даже если полученные новости окажутся фальшивкой или просто слухами, это встретят лишь вздохи сожаления. Ах, какой позор, похоже весь путь проделан зря, куда теперь мне идти? Все потому, что они нежить, обладая бесконечной продолжительностью жизни, они могут позволить себе эту легкомысленность. Можно даже сказать, что они могут вкушать удовольствие от ситуации, так как они нежить удовольствие от бесплодных усилий. Кроме того, была другая причина выбрать барда. Они считали, что повествование историй – это работа, и барды охотно делают это, если им заплатить. С другой стороны, торговцы относились к тому типу людей, чья информация касалась их интересов. Иногда могло быть трудно получить что-нибудь от них, и они не могли честно поделиться знаниями Сузуки Сатору или Киина, поскольку те были незнакомцами. Если они пытались войти в гильдию торговцев – то одна проблема заключалась в том, что гильдии было столько же, сколько и самих товаров, а другая – члены гильдии обычно были холодные с посторонними, ссылаясь на такие причины, как соглашение о секретности, правила гильдии и тому подобное. Обычно это заканчивалось очень хлопотно. У бардов тоже были свои гильдии, но их структура руководства была далеко не такой, как у гильдии торговцев. Конечно, у некоторых из них были строгие правила, но опытным странникам из далёких земель – Другими словами, Бардам более высокого уровня обычно было легче в гильдиях. Однако Сусуки Сатору и Киина не интересовались такими деталями. «Тогда наймем Барда. К тому же мы получили целую кучу сокровищ с последнего дела. Достаточно для трат в течение нескольких жизней. Так что мы будем более щедрыми с вознаграждением». Он ухмыльнулся про себя и, похоже, Киина этого не заметила. Но она наморщила лоб и горько улыбнулась по некоторой другой причине. Сузуки Сатору почувствовал, что ее выражение лица скрывает какой-то другой смысл, и решил выслушать ее оценку его шутки про жизнь. «Около 30 очков?» «Действительно, ты уверена, что не занижаешь сейчас?» Я подумала, что вполне как раз. Шутка не была особо забавной или запоминающейся. «Эх...» Он и не ожидал, что это будет очень смешная шутка, но все же было разочаровывающе получить такой низкий балл. Если бы это была оценка производительности или какая-то цель отдела, Сусуки Сатору, вероятно, начал бы торговаться со своим боссом. «Ну ладно, давай поднимем настроение и найдем Барда. Сначала спросим об этом хозяина гостиницы». После уплаты предварительного взноса хозяину, мужчина быстро привел Барда, которого ранее рекомендовал. Он был представителем гуманоидной расы с четырьмя глазами, родом из земель, несколько отдаленных отсюда и одетый в наряд, такой же причудливый, как и сама гостиница. Короткая беседа с ним показала, что он довольно много путешествовал, другими словами, был бардом довольно высокого уровня. Тем не менее, он не был в состоянии сравниться с Сузуки Сатору. Конечно, во время своих странствий он столкнулся только с одним существом, сравнимым с ним по силе. Это должно быть существо, восседающее на вершине, которую люди называли бы высочайшей на континенте, могучий враг, повелевающий великой силой, известный как Дикая Магия, Сияющий Лорд Дракон чье противостояние Сузуки Сатору может закончиться ничьей. Сузуки Сатору и Киина слушали рассказы Барда. Они понятия не имели почему, но в этом мире иностранные языки при разговоре автоматически переводились на распознаваемую форму. Определенные существительные сохраняли свое первоначальное произношение, но прочая лексика переводилась. Вопросы, кто это сделал и как им удалось это сделать, оставались неразгаданной тайной. Логика перевода текста песен была сомнительной, слова певца низкой квалификации походили бы на бессмысленную исковерканную нелепицу. Также умения исполнителя не были единственным критерием, аудитория тоже нуждалась в определенной культуре и понимании. По словам Киина, умение точно понимать песню было признаком социального статуса в верхних слоях высшего общества, и на самом деле для таких вещей были специальные классы. В любом случае, такой обыватель, как Сузуки Сатору, который не только не имел вкуса, но и был некультурен до мозга костей, был способен только думать, что за хрень этот парень поет, независимо от того, насколько искусным был певец. Конечно, он мог бы понять слова, если бы их автоматически не переводило, то есть если кто-то пел их на японском языке. Однако, за все прошедшие годы он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил по-японски. Однако делать вывод, что никто здесь никогда не использовал языки мира Сузуки Сатору, будет поспешным решением. Часть их культуры передавалась из поколения в поколение, и Сузуки Сатору лично мог наблюдать предметы, доказывающие их существование. Поскольку мысли Сузуки Сатору были сосредоточены на подобных вещах, песня Барда входила в одно ухо и выходила через другое, но для Киина, получившей королевское образование, это было совсем другое дело, она затерялась в прекрасной музыке и поэтому Сузуки Сатору также делал вид, что слушает песню. Он понятия не имел, что поёт Барт, но аплодировал вместе с Киино в конце каждой песни. Хотя он находил это невероятно скучным, но не позволял этому показывать на своём лице, как часть базового этикета служащего. После нескольких песен пришло время для разговора, которого Сузуки Сатору так долго ждал. Сузуки Сатору не терял времени и начал расспрашивать его о слухах из соседних стран и о том, что он видел по дороге сюда.